События книги «В сердце Бостона» разворачиваются спустя 15 лет после эпилога романа «Под слезами Бостона», часть 2. И несмотря на то, что любовная линия в книге «В сердце Бостона» обособлена, данный роман является сиквелом «Дилогии под слезами Бостона». Примечание. Сиквел. Англицизм от сиквел. Перевод, продолжение, приложение. Это литературное, драматическое, кинематографическое или другое повествование, которое продолжает или расширяет историю более раннего произведения. Помимо новых героев, в данной истории будут упоминаться персонажи, уже известные по диалогии «Под слезами Бостона». Поэтому для большего понимания взаимоотношений героев рекомендую перед прочтением «В сердце Бостона» ознакомиться с сюжетом книг «Под слезами Бостона. Часть первая» и «Под слезами Бостона. Часть вторая». Так вам будет легче разобраться в родственных связях и сформировать полную картину о семьях главных героев данного романа. Желаю приятного прочтения. Ваша Таша